Руки продолжали цепляться за подлокотники. «Начинается ветер!» — смех тетушки меди замер. буя Все кружится! Я лечу! Я лечу с вороном к звездам! Башня!» Наверху на башне огромные часы. Там кто-то сидит, наверху, на часах, и болтает ногами. «Сейчас же спустись, низ, ликомысленная девчонка!» Неожиданно в ее голосе появился страх. Она стала кричать «Ой!» Бурис бросит ее вниз, это слишком высоко. Что она там делает? Тень! Огромная птица кружит по небу, вон! Она кидается на неё Гвиндолин! Гвиндолин!» Этого уже нельзя было вынести. Я оттолкнула маму в сторону, схватила тетушку Меди за плечи и слегка встряхнула. «Я ведь здесь! Тетушка Меди, пожалуйста, ну посмотри же!» Тетушка Меди повернула голову и посмотрела на меня. Постепенно краски стали возвращаться на ее лицо. «Мой ангелочек», — сказала она, — «это было чистейшим легкомыслим забираться так высоко». «С тобой теперь все в порядке?» — я посмотрела на маму. «Ты уверена, что в этом не было ничего плохого?» «Это было видение», — ответила мама. «С ней все хорошо». «Нет, мне нехорошо». «Это было ужасное видение», — сказала тетушка Мэдди. «Хотя начало было довольно-таки милым». Каролина перестала плакать. Она и Ник с опаской смотрели на тетушку Мэдди. «Это было жутко», — произнес Ник. «Вы заметили, как вдруг стало холодно?» «Это тебе только показалось», — возразилась я. «Вовсе нет». «Я тоже заметила», — поддержала его Каролина. «У меня вон даже гусиная кожа появилась». Тетушка Меди схватила маму за руку. «Я встретила твою племянницу, Люси, Крейс. Она выглядела точно так же, как и тогда. Это милая улыбка». Казалось, что мама сейчас заплачет. «А остальное я снова не поняла», — продолжала она. «Яйцо из сапфира, ворон, квиндолин на башне. А потом эта злая птица. Ты понимаешь что-нибудь?» Мама вздохнула естественно нет тетушка меди это же ведь твое видение она опустилась на один из стоявших вокруг стола стульев рядом с ней да но я все равно ничего не понимаю сказала тетушка меди ты все записала чтобы мы потом могли рассказать это твоей матери нет тетушка меди не записала